Глава 11. Тяжкая осень 44-го. Я назначен командиром роты танковой бригады 53-й армии. Новый коллектив, новое начальство. Комбат из молодых, года на три старше меня. Жалейкин Антон Филиппович. Худощавый, небольшого роста, с блестящими железными зубами и шрамом от уголка рта до уха. «Принял хорошо. Расспросил, познакомил с другими командирами. Спросил меня насчет младшего лейтенанта Кибалки, кем назначить. Есть вакансии командиров взводов?» «Не надо. Пусть командирам танка пока повоюют». В бригаде уже состояли на вооружении новые танки Т-34-85. Выглядели они более массивными, с усиленной лобовой броней, и самое главное, с более мощным орудием калибра 85 мм, о котором мы всегда мечтали. В моей роте была лишь одна такая машина, у командира первого взвода лейтенанта Соболя. Я мог по праву возглавить экипаж нового танка, но делать этого не стал по нескольким причинам. Во-первых, не хотел обижать лейтенанта, который фактически являлся моим заместителем. Кроме того, новый Т-3485 казался мне слишком громоздким, на полтора метра длиннее и немного выше привычной мне 34. -ки. Хотя лобовая броня нового танка была толще, но у старого Т-34 неплохой защитой служила массивная пушечная подушка и хожух. Ну и буду откровенным. Я понимал, что 10-12 новых 34 имевшихся в бригаде Передали самым опытным танкистам, и совать их будут во все дырки, рассчитывая на чудо-пушку и прочие преимущества. Плестись в хвосте я не собирался, но и лезть вперед на незнакомой машине не очень-то и хотелось. Я не мог не заметить, что к осени 44-го в танковых бригадах появилось довольно много новой техники. Стало больше грузовиков, студебекеров, шевроле, имелись трофейные немецкие машины. В металлических кузовах «Шевроле» стоялись четверенные крупнокалиберные пулеметы. На вооружении появились длинноствольные противотанковые пушки ЗИС-2 калибра 57 мм, превосходящие по бронепробиваемости даже прославленные ЗИС-3. На дальности километра они пробивали 100 мм брони. Бригада стояла в Румынии, недалеко от города Арт. После наступательных боев до границы с Венгрией оставалось километров 40. 31 августа был захвачен Бухарест, свергнут фашистский диктатор Антонеску. Новое правительство Румынии заключило 12 сентября перемирие и объявило о вступлении в войну на стороне антифашистской коалиции. О боеспособности румынских войск я был наслышан достаточно. Крестьянская, довольно бедная страна и слабая промышленность. У румын имелись хорошо обученные конные части, под командованием одетых в разноцветные мундиры дворянских офицеров. Но конница играла в войне уже второстепенную роль. Своей бронетехники в Румынии не было. Устаревшими танками и артиллерией ее снабжала Германия. Румыны активно проявили себя, когда грабили Бессарабию и Украину, но отпор нашим войскам дать не могли. Румын подгоняли немцы, которых в стране хватало, однако в боях на территории Румынии погибли около 70 тысяч наших солдат и офицеров. В основном с боестолкновениях с дивизиями вермахта и отчасти с венгерскими власовскими частями. Сами румыны потеряли в бессмысленном военном походе 300 тысяч убитых солдат и офицеров. В Румынии мы простояли недели две. За это время я познакомился с личным составом роты и батальона. Постоянно проводились занятия. Готовилось мощное наступление с целью изгнания немецких войск из Венгрии. Так и просится на язык слово «освобождение». Хотя, какое к чертям освобождение? Венгрия была одним из самых крепких и преданных союзников Гитлера. Если румыны прославились мародерством и грабежами, то венгры воевали упорно, принимали участие в карательных акциях, расстреливали военнопленных и мирных граждан. Кроме того, венгры жили куда лучше, чем русские крестьяне. Только судьба развела нашу бригаду и венгерскую дивизию под Шепетовкой. Они оставили о себе злую память, перед отступлением убивали заложников или людей, заподозренных в сопротивлении прямо в подвалах или во дворах тюрем. Технические венгерские части были оснащены весьма неплохо. Большинство венгров не желали менять сложившиеся в стране порядки и враждебно относились к коммунистам. Боялись колхозов. Бои предстояли тяжелые. Из командиров взводов моей новой роты, кроме лейтенанта Соболя, запомнился белорус Юра Трушкевич – или, как его называли, Юрко. Во взводе Трушкевича командовал танком Лени Балко. Мы быстро с Юрко подружились, и я узнал горестную историю его семьи. В партизанских краях Белоруссии немцы проявляли особую жестокость. У Трушкевича расстреляли отца, двух братьев и почти всю родню. Он узнал об этом недавно, после освобождения республики. Свое горе Юрко пережил ещё до моего прибытия в бригаду. Сейчас уже немного успокоился и даже улыбался. «Мамка осталась», – загибая пальцы, перечислял Юрко. «Две младшие сестрёнки, тётка с племяшком». Немцев он ненавидел по-страшному. Не подберу даже другого слова. Наступление ожидал с нетерпением. Я швабом все припомню. Видя слишком неврозный настрой, я его одерну. Только горячку-то не пари. Под твоим началом три экипажа угробишь ребят, если себя в руках держать не сможешь. Смогу, заверил меня Юрко. Несколько слов о моем новом экипаже. Мне не пришлось долго воевать вместе, я забыл некоторые имена и фамилии. Механик-водитель, шустрый, небольшого роста, дело свое знал. Звали его Георгий или Жора. Заряжающий Тимофей Митрохин был крупного роста и телосложения. Он еще с гражданки страдал болезнью почек. Не сказать, что толстый, но весь какой-то нездорово оплывший, с темными кругами под глазами. Дело свое знал и управлялся со снарядами умело, перекидывая их как игрушки своими массивными руками. Стрелок-радист, веселый парень, любил перебрасываться шуточками с механиком Жорой. Окликал его с одесским говорком. «Жора, ты послушай сюда, Жора!» Хорошие были ребята. Первый ротой в батальоне командовал старший лейтенант Бакланов. Кадровик, рассудительный и очень спокойный мужик. В армии он служил давно, вначале в пехоте, потом в кавалерии а уже перед самой войной переучивался на танкиста. Его рота считалась лучшей в бригаде. Бакланов любил выпить. Как-то раз мы с ним и старшиной пошли в деревню. Румынских денег, похожих на наши червонца, имелось достаточно. В Корчме или в Харчевне старшину узнавали. Принесли зеленые водки, кувшин вина, фруктов, сыру. Попозже приготовили горячее. Кусочки курицы с кукурузной кашей, залитой вкусным соусом. Мы не спеша ели. Посетители посматривали на нас с улыбками, но особой радости не выражали. Суетился и смеялся только хозяин. Бакланов шепнул мне на ухо. «Кулак, чертов! Вон, дом какой отгрохал!» Швабом тоже, небось, улыбался. «Эх, тряхануть бы его!» На занятиях нам постоянно долбили об уважении к местному населению. Это меня раздражало. Я видел убогие домишки румын, мужчин, одетых в тряпье, старавшихся не попадаться на глаза нашим патрулям. У меня и в мыслях не было хамить этим людям или показывать свое превосходство. Влезли в войну из жадности и дури. Хотели разбогатеть на грабеже. Немцы их всегда за третий сорт считались. И плелись они в хвосте отступающих войск. А в горячке боя их не щадили. Кричать, что ты не фашист, а румын, было бесполезно. Но сейчас война с ними закончилась. У стола появилась девка, чернявая, худощавая, в нескольких юбках, нарядной накидухе. Улыбнулась мне, что-то сказала. Я разобрал лишь собственное звание, пан капитан. Оказалось, это подруга старшины. Мы уже хорошо выпили, и старшина предложил. Может, останешься? Анька он подружку приведет, в гость сходим. Сказать откровенно, гульнуть я был не против. Но в бригаде я служил совсем недавно, да и порядков толком не знал. Вляпусь в историю. К тому же комбат нас на пару часов отпустил. В общем, отказался я от предложения. Мы ушли, а старшина остался. Он всегда мог найти предлог. А у меня 10 экипажей в подчинении и взвод десантников. Наступление 2-го Украинского фронта началось 6 октября 1944 года. Оно имело целью разгромить главные силы группы армий Юг, очистить от врага восточные районы Венгрии и выйти на прямую линию к Будапешту. Мы выдвинулись заранее и трое суток не вылезали из машин боеприпасами и горючим загрузились под завязку. Обычно запасные баки с соляркой перед боем снимали, но на этот раз оставили. Местность, именуемая среднедунайской низменностью, давала возможность в случае удачного прорыва продвинуться на несколько десятков километров. Артиллерийская и авиационная подготовка оказалась неожиданно короткой. Возможно, немцев усиленно долбили на других участках, чтобы не дать возможности угадать направление главного удара. Наша бригада наступала где-то в центре, вместе с конно-механизированной группой генерала Плиева, ИА. Два танковых батальона с десантом в сопровождении роты новых самоходок ИСУ-122, хорошо бронированных машин с мощными орудиями, ударили на участки шириной километра полтора. Впереди двигалась разведка. Следом грузовики с пехотой. С фланга нанес удар третий батальон. И я впервые видел, чтобы такая масса бронетехники атаковала на сравнительно узком участке. Здесь располагались два-три бетонных дота, крытые бревнами капониры для орудий, несколько бронеколпаков. Нам противостояли десятка-два противотанковых пушек, а кроме того вели огонь гаубичные батареи. Наверняка этого бы хватило, чтобы отбить атаку пехоты и роты танков, как нередко случалось год-полтора назад. Однако времена изменились. На немцев и венгров неся на скорости бронированный кулак. Снаряды выбивали то один, то другой танк, но остальные, стреляя на ходу, не снижали скорости. Старая знакомая 75-ка успела подбить двигающуюся впереди 34-ку, Мы выстрелили фугасным снарядом, обвалили бревенчатое перекрытие, ствол пушки задрался вверх. По новым правилам, действовать в захваченных траншеях без сопровождения пехоты запрещалось. Немецкие и венгерские части были насыщены фаустпатронами, довольно простым и эффективным оружием против танков. С расстояния полусотни метров они прожигали кумулятивной струей любую броню их недостатком была небольшая прицельная дальность. Я на себе испытал действия Фауст-патрона и не успевал напоминать подчиненным, чтобы они не подпускали фаустников близко. Поэтому десантники постоянно находились рядом с нами, несли потери, но без них вышибить немцев было бы невозможно. Из бетонного дота вела огонь тяжелая противотанковая пушка и два-три пулемета. Наши снаряды Толстый железобетон не брали. Сунувшаяся неосторожно 34-ка получила снаряд в верхнюю часть лобовой брони. Удар прошел наискось. Оторвал правое крыло, кусок гусеницы и ведущее колесо. Все это происходило рядом с нами. Сноп огненных брызг, вылетевший лист крыла, обломки ведущего колеса и гусеничных звеньев. Машину развернуло. Механик-водитель дал задний ход, скручивая гусеницу. Из траншеи выстрелил фауст-патрон, попал в башню. Успел выскочить лишь механик-водитель. Мы перескочили траншею, но оставаться возле дота и немецких пехотинцев с фауст-патронами было слишком опасно. Немного отъехав, ударили из пушки и обоих пулеметов. Бетонный дот добивала самоходка ИСУ-122. После первого же снаряда на стене пошли трещины. Распахнулась металлическая дверца, откуда вылезал орудийный расчет. Пулеметные очереди пригвоздили к земле одного, второго артиллериста. Остальные пытались оттолкнуть мешавшие выползти тела, но очередной тяжелый снаряд самоходки проломил стену и взорвался внутри, добив все живое. Немцы убегали по отсечным рвам, торопясь уйти от огня и достичь второй линии траншей. Мы догоняли их пулеметными очередями. Прорвали и эту линию траншей. На несколько минут остановились. В моей роте была подбита одна машина. Короткое совещание. Леня кибалка, командир танка, хлопал меня по плечу и показывал рукой вверх. Там шли тройками штурмовики Ил-2 в сопровождении истребителей. «Даем гадам жару!» «Ленька, не увлекайся!» – предупредил я. Согнали кучку пленных, человек 30. В основном немцы, но были и венгры. Они держались отдельно. Один из немецких офицеров, светловолосый лейтенант, туго затянутый в портупею, насмешливо крикнул союзникам-венграм. «В бою за спинами прятались! И сейчас в сторону!» «Кто утверждал, что Мадьяры не дерьмо?» Я понимал реакцию венгров. Дрались они нормально но сейчас были уверены, что их расстреляют заодно с немцами. Камбаджа Лейкин, которому я перевел слова лейтенанта, засмеялся. Хм, хоть и говнюк, а смелый. Спроси у него, есть ли впереди минные поля. Молодой лейтенант, лет 19, чувствовал себя как герой, приговоренный к смерти. Достал сигарету, закурил, выставив вперед ногу в длинном обтягивающем сапоге. «Ты, сопля!» – одернул я его. «Перед тобой майор, командир батальона. Ну-ка встань, как положено, и отвечай на вопросы». Немчонок подтянул ногу, выпрямился по стойке и, не выпуская сигарету из рук, сказал, что он не занимался минированием. Комба Джалейкин по-прежнему рассматривал его с любопытством. Зато лицо командира взвода Юры Трушкевича покрылось красными пятнами. Он теребил пальцами кобуру. У нас не было времени на долгие разговоры. Мы остановились буквально на полчаса, чтобы собрать раненых, проверить машины, а затем сразу же двигаться вперед. Вопрос, где расположены минные поля, был для нас очень важным. Это могло существенно уменьшить потери и ускорить темп наступления. Саперы уже выдвинулись вперед, но действовали медленно. «Молчишь», — наконец сказал Желейкин. «Ну и нахрен ты тогда нужен?» Герой из себя корчишь. Комбат понимал, что остальные пленные боятся офицера и в его присутствии будут молчать. Приказал «Ну, отведите его в сторону, чтобы не мешал. Леша, поспрошай других». Жалейкин не сказал, кому именно отвезти, тем более не давал команды расстреливать лейтенанта. Но все произошло очень быстро. Юрко Тружкевич подтолкнул офицерика и пошел в сторону. Пока я задавал вопросы унтер-офицеру, раздались два глухих хлопка. Юрко, потерявший от рук немцев почти всю родню, стрелял в упор, приставив ствол пистолета к летелу лейтенанта. Комбат оглянулся. «Юрко, ты что творишь? Штрафбат захотел?» Дальше он понес матом. Глянув на часы, махнул рукой. — Иди к чертовой матери и на глаза мне не попадайся. — Да кэй, он же эсэсовец был, — пробормотал Трушкевич. Эсэсовских эмблем я не разглядел, но Фриц по всем повадкам был из молодых фашистов. Свои пули он заслужил. Комбат снова пытался выяснить у остальных пленных насчет минных полей. Что-то там они нам сказали, показывая на поле неподалеку. Участок дороги и еще опушку ясеневой рощи. Много ли могли они знать? Ну, По крайней мере, двигаемся не совсем вслепую, а дальше видно будет. Ночевали возле каменной двухэтажной усадьбы. Огромный сад, виноградники, на верхних этажах дома цветочные витражи. В подвалах нашли вино, если танкисты еще держались, то пехота нахлебалась в волю. Снимали напряжение после боя и прорыва. Среди ночи объявили тревогу. Километрах в трех шла ожесточенная стрельба. Время было часа три. Теплая осенняя ночь, но такая темная, что ничего не видно в десяти шагах. Заводили двигатели, собирали десант. Слава богу, что выступать команда не поступила. Утром офицеры безжалостно вытряхивали из вещмешков пехоты фляги бутылки с вином. Забрали даже две канистры из машины-старшины, припасенные, по его словам, для раненых. Из-под тряпья выволокли бочку литров на 200 и сбросили ее с борта на землю. Худой солдат с двумя медалями охал, глядя, как льется пахучий напиток. Вошлось без воспитательных разговоров, просто комбат Жалейкин сказал «Спасибо, что ночью нас здесь пьяными не накрыли». В следующий раз фрицы бочку с древесным спиртом приготовят. Поддохните или ослепните. Наш батальон, усиленный самоходкой СУ-122 и десантниками, закрепили за моторизованным батальоном. Штук 5 грузовиков, бронетранспортер, мотоциклы и вереница повозок. Без лошадок ни мы, ни фрицы не обходились до самого конца войны. На одном из Тудебеккеров везли дополнительный запас снарядов. То, что танковый полк снова раскидали по батальонам, мне не нравилось. Одним кулаком мы действовали эффективно, но полоса наступления была слишком растянутой. Прорвав первые линии обороны, мы выходили, как выражаются военные, на оперативный простор. Только каким он будет, этот простор? Линия немецкой обороны сжималась, а следовательно увеличивалось число противостоящих нам войск. Возле кирпичной красной мельницы, стоявшей над мутной и речкой, вступили в бой. Место было удобным для обороны и засады. Заросли деревьев по берегам, перекресток дорог, холмы и деревянный мост. Здесь мы столкнулись с венграми. В засады наш отряд, пехотный полк и танковый батальон избежал, Майор Желейкин был достаточно искушенным командиром и вперед не полез. Послал в разведку два мотоцикла и бронетранспортер. Заметив противника, разведчики доложили по рации и стали разворачиваться назад. Венгры поняли, что обнаруженные и скрываться бесполезно и с фланга открыли огонь из гаубиц под танком и передовым частям пехоты. Оба мотоцикла венгры разбили мелкими снарядами. Бронетранспортер, огрызаясь огнем двух своих пулеметов, пытался уйти, но получил снаряд в двигатель и загорелся. Уцелевшие разведчики, пригнувшись, тащили на себе раненых. Их всех венгры перебили из пулеметов. Ребята предпочли до последнего уходить вместе, и все вместе остались мертвыми возле дороги. Мы снесли несколькими выстрелами верхушку мельницы и уходили из-под обстрела. По нам стреляли штук 8 тяжелых гаубиц. Интенсивность огня была не слишком плотная, наверняка у венгров имелись и другие орудия, но они предпочли их пока не обнаруживать. Трехпудовые снаряды взрывались с оглушительным грохотом, разбрасывая крупные осколки. Вскоре разворотило гусеницы у одной из 34. Загорелся студебекер. К шестидюймовым гаубицам прибавились 105 мм. И не меньше десятка минометов. Если вначале тяжелые снаряды лишь смешали колонну, то теперь многочисленные стволы вели плотное огонь на уничтожение. Загорелись еще два грузовика, пехота начала нести потери. По нам стреляли издалека, но с холмов хорошо просматривалась и дорога, и речка. В кустах которой и пытались укрыться люди. Развернулась полковая артиллерия и минометы. Вели огонь танки. Но цели мы практически не видели. Дали приказ отступать. Но пока двухтысячная колонна уйдет из-под обстрела, полк будет выбит наполовину. Требовалось срочно уничтожить венгерскую артиллерию. Командир пехотного полка и наш комбат Жалейкин решение приняли быстро. Я услышал по рации команду Коробочком разворот на 90, десанту быть на броне, атака по красной ракете. Я понял, что мы полезем на эти чертовы холмы. Оказывается, дунайская низменность — это неровное поле. Мелькнуло в голове, что, карабкаясь вверх, мы потеряем одно из своих главных преимуществ — скорость. Опасаясь мин, Жалейкин приказал мне и Бакланову идти друг за другом пока еще ровное место позволяло держать скорость. С полкилометра мы одолели благополучно, но вскоре налетела на противотанковые мины одна, вторая машина. Десант прыгал с брони, спасаясь от усилившегося минометного огня. Атака срывалась. тариш майор, надо заходить с тыла!» — кричал я по рации, уже не заботясь о шифровке переговоров. «Давай приказ хотя бы одной роте!» Угасный снаряд взорвался с недолетом выше по склону, обрушив на нас гору песка и глины. Толстый пласт почвы пополз вниз, увлекая с собой и наш танк. «Тимофей, проверь ствол!» — скомандовал я заряжающему. «Быстрее не телись!» Сержант Митрохин хотел что-то сказать. Может, пожаловаться, что нас достают уже из пулеметов, и вылезать опасно. Молча скатился с брони, и, вернувшись, сообщил, что ствол забит песком. Рота, получив приказ, отползала вниз по склону и разворачивалась для броска в тыл. Ствол прочищали, сделав короткую остановку. Я связался с машиной леники Балки, убедился, что он жив, Мы уже потеряли два танка. Один горел, второй получил повреждение. К нам подбежал младший лейтенант, артиллерист в окровавленной гимнастерке. «Сматываетесь, да? У меня обе пушки накрылись, и, и ребят в дребезге, а вы...» Две разбитые полковушки валялись рядом с огромной воронкой. Шестидюймовым снарядом их накрыло сразу обе. В горячке лейтенант поставил орудие слишком близко, а фугас выбил в мягкой почве в воронку метров на семь. Подлетел танк комбата. Шрапнель рвалась в воздухе безобидными с виду облачками, но укрыться от нее было трудно. Взрыв еще один, заложило уши. Лейтенанты оттаскивали прочь, здоровенный санитар, и сержант с повязкой на голове. Лешка, идем на полной скорости всем батальоном, Двигай. Через несколько секунд мы уже неслись вдоль обучины. Объезжая тела солдат, разбитые грузовики, повозки, артиллерия и минометы полка поддерживали нас, стреляя с открытых мест. Времени закапываться просто не было. Разворачивались у развилки дороги. Я пытался сосчитать, сколько машин осталось в батальоне. шала завеса песка и рыжей глинистой пыли. Позади батальона, заметно отставая, шла громоздкая ИСУ-122. Ничего, догонит. Танки, захлебываясь от напряжения, ползли по буграм с уклоном где 30, а где 40 градусов. Они превышали предельную крутизну, допустимую для 34 Одна из машин, неосторожно разворачиваясь, вдруг наклонилась. Правая гусеница поднялась в воздух, и водитель, нервничая, дал слишком сильный газ. Танк запрокинулся. Сначала отвалилась башня, потом машина встала на борт, и пошла кувыркаться вниз, устилая путь раздавленными снарядами, трепьем телами экипажа. 34 не взорвалась, она просто ударилась верхушкой о землю и застыла с сорванными гусеницами. Несколько колес продолжали крутиться. Мы все невольно проводили глазами погибшую вместе с экипажем машину. Скарабкались наверх, увеличили скорость — и пошли на орудийные позиции. Нам противостояли несколько батарей старых короткоствольных орудий калибра 75 мм. Они прикрывали гаубичные дивизионы от возможных атак советских танков. Хотя стволы длиной 80 см выглядели как обрубки, кумулятивные снаряды поражали наши машины одну за другой. И все же мы прорвались. «Тридцатьчетверки» Юрки, быстрые, на ходу ныряли в низины, круто уходили по склонам и вели непрерывный огонь. Решительности и храбрости с обеих сторон хватало. Но танкисты 44-го года уже набрались достаточно опыта и уходили из-под прицела малоподвижных, хоть и скорострельных пушек. Когда вышли напрямую, я увидел, как дернулась и встала от удара 34-ка Ленеки Балки. «Ему надо помочь». Это же мой друг. Может быть, я и кричал это. Но приказ механику останавливаться не давал. Я погубил бы экипаж, а следом за мной могли замедлить ход остальные танки моей роты. Артиллеристы спешно разворачивали ближайшее орудие. У этих кайзеровских трехдюймовок угол горизонтального обстрела всего 6 градусов. Зато расчет легко разворачивает пушку за считанные секунды. «Не успеете, уроды!» Мы выстрелили первыми. Взрыв встряхнул орудие, отбросил кого-то из расчета. Мы же налетели, смаху подмяв кольцо и край щита, размочаливая гусеницами станину и двоих венгров, не успевших отскочить. Еще один, бегущий по аппарели, попал под пулеметную очередь. Мы догнали его, под гусеницами мягко хрустнуло, и танк вылетел из окопа. Машина Соболя давила соседнее орудие. Крутнувшись, снова пошла вперед. Радист джора вызывал танк младшего лейтенанта Кибалки. Молчание. Останавливаться нельзя. Неподалеку горела 34-ка. Трое танкистов катались по земле, извиваясь, срывали с себя горящую одежду. Наверное, они кричали, но рев двигателей, выстрелы и взрывы заглушали крики. Бросив орудие, кучкой бежал мадьярский расчет. Ну, него стреляли мы и пулеметы Соболя. Шесть или семь человек упали один за другим, а машина взводного лейтенанта Соболя замедлила ход. Подбили. Из люков полетели дымовые шашки, а их 85-миллиметровая пушка вела огонь в сторону гаубичных позиций. Мы зашли им в тыл и развернуть свои тяжелые пушки расчеты не успевали. Стреляли с десяток танков. Самоходка ИСУ-122, мотоциклисты из ручных пулеметов. В нашу сторону огрызались отдельные стволы, но это было агония. Тяжелые пушки опрокидывались от попаданий фугасных снарядов. Одна из шестидюймовых гаубиц попала под разрыв тяжелого снаряда самоходки. В столбе известняка и дыма кувыркался массивный ствол. Отлетали прочь накатники клочья кожуха. Пехота одолела подъем. Цепи солдат с ревом бежали вперед. Из узких нор выскакивали с поднятыми руками минометчики. Поздно. Слишком много наших осталось внизу мертвыми, чтобы обороняющиеся могли рассчитывать на пощаду. Некоторые венгерские гонвиды ее и не просили. Отстреливались из автоматов, маузеров, пытались бросать гранаты. Это уже ничего не могло изменить. Их перебили штыками и прикладами. Полк замыкал кольцо вокруг вражеских позиций. Уцелевшие венгры поднимали руки и сбивались в кучки. Наши офицеры и сержанты отталкивали обозленных солдат, еще не отошедших от горячки боя. Несколько машин, в том числе легковые, на полном ходу уходили по извилистой дороге. Заряжающий Митрохин стрелял по ним осколочными снарядами, И я пытался вызвать по рации машину кибалки. «Есть! Попал!» — кричал флегматичный Тимофей Митрохин, хотя дорогу обстреливали несколько танков, и было непонятно, кто именно уничтожил цель. «Алексей Дмитриевич, может, рванем перерез? «Поворачивай к 017-му», — приказал я механику. Тот согласно кивнул. Он хорошо знал номер машины младшего лейтенанта кибалки. Танк горел, и башня валялась рядом. В огне еще хлопали патроны, из экипажа выжили двое. Ленька без шлема, с руками перемотанными окровавленными бинтами, кинулся ко мне. — Лешка, руки оторвала! Как же ж я теперь? Пристрели меня! Матери передай! девушка инструктор бесцеремонно пригнула его к земле, посадила. — Чего ты мелешь? Очухайся! На месте твои руки!» Санитар Ефрейтор помогал ей закончить перевязку. «Там пальцы на левой руке оторвало и правое предплечье перебило. Выживет ваш дружок!» Я попрощался с Леней Кибалкой. Ему сделали инъекцию морфина, и он с трудом шевелил губами. У меня не было времени на долгое прощение со старым другом. Я погладил его по растрепанным волосам и пошел к своему танку. Вскоре Ленюк кибалку Балку отвезли вместе с другими ранеными в Санбат. Мы уничтожили довольно крупную группировку венгерских войск, но пехотный полк и наш батальон были ополовинены. Вечером пили водку, загружали снаряды и хоронили мертвых. Тяжелое ранение друга угнетающе действовало на меня. Ленька уже не вернется на фронт, и дай бог, чтобы выжил. — Выживет! — наливал мне водку командир роты Бакланов. — Ты только не кисни. — Да не кисну я. Нет, у меня не было плохих предчувствий. На следующий день я шел в бой, как обычно, и удар по танку был не сильнее, чем я получал в прежних боях. Но почему-то отказали ноги, и я не мог дотянуться до люка. Загорелся двигатель. Меня вытащил Тимофей Митрохин и упорно тащил прочь. Мертвый стрелок-радист Жора остался в машине. Впереди полз механик-водитель, волоча перебитую ногу. Танк взорвался. Вокруг нас сгорела солярка. От страшной боли тело сгибало судорогой. Я не мог даже кричать. С меня сорвали горящую гимнастерку, нательную рубаху. Вскоре я потерял сознание. Все это происходило неподалеку от венгерского городка Сарваш. Я его так и не увидел. Очередной круг войны оказался для меня совсем коротким, а ранение самым тяжелым. Сначала лежал в госпитале в румынском городке Тимишоара. У меня была сожжена левая рука от кисти до плеча и весь левый бок. От боли я скулил, как щенок. Она разрывала тело и мозг словно клещами. Мне сделали несколько инъекций морфина, я просил еще, ругался с врачами, мне сказали, что больше нельзя. Слова «наркотическая зависимость» я тогда не знал, а инъекции выпрашивал, считая, что врачи экономят болеутоляющие средства. Потом боль стала проходить, и меня положили в тесную комнатку на троих. Это была палата для умирающих. У меня началось заражение крови. Американский пенициллин был тогда единственным эффективным лекарством при заражении, а его очень сильно не хватало. Мне повезло, доставили очередную партию стеклянных пузырьков с белым порошком. Уколы делали раз шесть в, в сутки, и я начал приходить в себя. Тяжелое ранение и близость к смерти накладывают свой отпечаток. Мозг работал в каком-то другом режиме. Я лежал вялый и безучастный. Кормили через трубочку бульонами, соками, постоянно ставили капельницы. Месяца через два я стал приходить в себя. Левая рука не сгибалась. При каждом движении тело пронзало боль. Лопалась запекшаяся коричневая корка и текла кровь. Но разминать руку заставляли, иначе она могла просто высохнуть. Выползли другие болячки, последствия контузий, сотрясений мозга. Но в январе я уже ковылял по коридору очередного третьего по счету госпиталя в Ростове. А в феврале гулял по больничному двору. Комиссия предложила долечиваться на курорте, но я добился, чтобы меня отправили в Сталинград. «Там солнце теплое, лечебные грязи», — убеждал я врачей. «Какое солнце? Февраль на дворе», — сказал один из врачей. «Там родители. Брат, сестра», — настаивал я. «Почти четыре года не виделись». Мне дали два месяца для восстановления здоровья. Так в феврале 1945 -го года я оказался дома.